Война сделалась настолько интересной для нее, что она иногда без всякой видимой надобности раз пять заходила в лавочный клуб отвести душу и послушать, что люди-то говорят. Флегонт Матвеевич крепился некоторое время и не посещал клуба. Так иногда завернет туда за сигарками или папиросами, перекинется двумя-тремя небрежными фразами с местными политиками, и уйдет домой. Но, наконец, и он не выдержал. Марья Дмитриевна раза три принесла из клуба какие-то новости, еще не напечатанные в газетах, и слышанные ею от денщиков из школы гвардейских подпрапорщиков. Она, конечно, не умела передать этих известий с точностью специалиста в военных делах, и как дилетантка перепутала все слышанное. Это заставило Флегонта Матвеевича самолично спуститься в клуб и навести справки о новостях. С этого дня он стал все чаще и чаще посещать клуб и даже был единодушно избран без всякой баллотировки председателем этого клуба как человек опытный в военном деле, как воин, дравшийся с туркою, как образованный барин. Заседания происходили в клубе обыкновенно в то время, когда в клубе получалась газета. Надо заметить, что клуб был очень небогат, и потому получал только полицейскую газету, из которой, конечно, о войне трудно было что-нибудь узнать. Но члены клуба очень часто приносили в него номера других газет, взятые украдкой с барских столов. Конечно, члены могли бы прочесть эти номера дома, Но, к счастью клуба, большинство этих членов было или совсем безграмотно, или читало так медленно, что могло прочесть номер газеты не менее как за неделю. И то только в том случае, если не требовалось понимания прочитанного. Вследствие этих уважительных причин члены клуба несли газетные номера в клуб. Кто-нибудь из их среды, сильный в грамоте, читал новости вслух. Довольно долго клуб находился в мучительном положении, и даже можно было сомневаться в продолжении его существования. Дело в том, что грамотнее всех был один 12 казачок статского генерала Киселева. Но казачок этот не всегда присутствовал в клубе и пребывал в нем недолго, жалуясь, что дома генерал дерет его за вихры за долгое пребывание в клубе. Кроме того, он совершенно не умел отыскивать необходимые новости и начинал чтение с заголовка газеты, объявления об ее цене, о том, что она выходит ежедневно, за исключением дней, следующих за 120 воскресными и праздничными днями. о месте подписки на нее, о платье за напечатание в ней объявлений. Иные члены клуба, прослушав два-три раза одно и то же, теряли терпение, махали рукой и уходили из клуба. Заладили, мол, одно и то же, да ничего больше и не пишут. Но если одни негодовали на писателей за то, что они пишут все одно и то же, то другие потеряли уважение к самому юному председателю клуба и во всем обвиняли его. Кто-то из недовольных даже заметил ему. — Ишь, смотришь в книгу, а видишь фигу. — Читай сам, если я не умею, — обидчиво огрызнулся юный председатель. — Эка дива! Да кабы я читать-то умел, так уж почище тебя прочитал бы, — презрительно возразил недовольный член. Появление штабс-капитана в клубе было великим событием. Он сразу завоевал уважение и полное доверие всех членов. Ему даже не смели говорить «ты» и постоянно величали его «вашим благородием», так что в нем сейчас можно было узнать важное лицо. Чтобы не пребывать постоянно на своем председательском месте, Штабс-капитан согласился устроить домашним способом телеграф. Из спальной лавочника, находившейся под комнатой штабс-капитана, стучали в потолок кочергой. Штабс-капитан стучал в пол деревяшкой, временно исполнявшей должность его ноги. Стук кочерги означал «газету принесли». Стук деревяшки означал «сейчас явлюсь». Штабс-капитан спускался в клуб, читал вслух газеты, пояснял, ораторствовал и руководил прениями клубистов. Кроме газетных новостей, в клуб заносились новости закулисные, не подлежащие сомнению известия, слышанные денщиками полковника и генерала, достоверные слухи о каком-то филине, не перед добром залетевшем на какую-то крышу, о каком-то таинственном старце, явившемся кому-то с каким-то пророчеством, о каком-то орле, преследовавшем какую-то голубку, о каком-то небесном видении, представлявшем тьму тем, идущих в облаках воинов, одним словом, достоверным и знаменательным рассказом не было конца в клубе. Председатель клуба, в несколько недель сделался самой популярной личностью околодка, И даже содержатель клуба, то есть лавочник Трофимов, стал приглашать председателя к себе на пирог. «Много вами довольны, ваше благородие», — говорил он. «Не побрезгайте нашим угощением». Действительно, Трофимов мог быть доволен председателем, так как число клубистов значительно прибавилось в лавке после появления в ней штабс-капитана. зато соседний трактир окончательно лишился одного посетителя и продавал в течение каждой недели чаю на два стакана меньше прежнего. Рожевато-серая шинель штабс-капитана, его фуражка с пятнами табачного цвета, с потрескавшимся козырьком и потемневшую кокардой, его деревянная нога, его сизо-красный нос сделались чем-то родным для всех окрестных жителей. знавших, что под этими ветхими доспехами хранится неиссякаемый источник военной премудрости и ораторского красноречия. Даже Мария Дмитриевна, скромная Мария Дмитриевна, озарилась лучами славы своего жильца и сделалась известной под именем «хозяюшки капитана». Почти незнакомые ей люди раскланивались с нею и справлялись о здоровье капитана. Война, как мы уже сказали, сильно возбудила толки и в среде кадет. Эти толки еще более усилились при начале учебного года. Они уже происходили не между одними кадетами. В них принимали участие и дежурные офицеры, и учителя. Общественные события, волновавшие в равной степени все слои общества – Начиная с каких-нибудь клубистов из мелочной лавочки Трофимова и кончая важными членами гиреевских и белокопытовских салонов, засевшими за щипание корпии и изготовление бинтов, эти общественные события послужили как к сближению разных сословий, так и к сближению отдельных личностей, стоявших на различных ступенях иерархической лестницы. Если штабс-капитан снизошел до мелочной лавки, то не было ничего удивительного, что какой-нибудь батальонный командир Фитилькин снисходил до кружков выпускных кадет и, трепля по плечу какого-нибудь бравого юношу, густым басом говорил «Готовься, готовься, брат, к бранному полю!» ПРЕЖНИЕ. Натянутые и угловатые отношения между кадетами и начальством стали быстро получать интимный характер, обыкновенно царствующий между членами одной семьи. В обращении офицеров с выпускными кадетами было даже что-то заискивающее, что-то слишком снисходительное. Так обыкновенно относятся старшие члены семьи к последним проказам юноши, идущего в трудный поход, Готовящегося к мучительной разлуке с родным гнездом, обреченного, быть может, на смерть. Так относятся тюремщики к арестантам накануне их казни. Учителя тоже стали снисходительник старшим воспитанникам, а учитель артиллерии, ставя однажды семь ничего не значащему ученику, шутливо заметил,